Сидим тут как идиотки. Ничего не делаем, выжидаем, пока эта идита как-то не проявится. А идита тоже выжидает. Так я могу весь отпуск просидеть без толку. — А тебе разве здесь плохо? — спросила Элилька. — Сама ведь хотела поедть по проселочным дорогам вдали от крупных центров. Тут нет никаких центров, места живописные. Ты вон лет на тридцать помолодела, прямо девчонка. — Можешь снова на плетне повиснуть. — Сама виси. Огрызнулась Тереса, но ругаться перестала. Когда мы с Марком остались одни, я сказала, Тётки явно что-то подозревают». И Лилька говорила, «Вон, как на тебя косились за завтраком». Я тоже заметил. Надеюсь, хватит ума не помешать. Хорошо бы их опять куда-нибудь увести, чтобы я и днем мог порыться. Попытка вывести дам в лес не увенчалась успехом. Тогда мы предложили устроить где-нибудь пикник на свежем воздухе. И на это не клюнули. Лелька прибегла к помощи фольклора и выдвинула предложение организовать на Дальнем Лугу народные игры в русалке. Люцина в ответ лишь покрутила выразительно пальцем у виска. На игру в русалке купилась одна тетя Ядя, которая сразу представила, как фотогенично будем мы выглядеть в ночных рубашках с распущенными волосами и в венках на головах.